Глава 587. Пари. Часть первая. Правило этого раунда. Удары демонических генералов и их помощников будут складываться!» Произнеся эту фразу, мужчина в золотых доспехах не дал времени публике переварить её. Указав пальцем на одного из генералов, он тут же воскликнул. «Демонический генерал Йоэсэнь, выйти из строя!» От общей массы генералов отделился один человек с холодным взором, Звонко бряцая латами, он подбежал к демоническому барабану. Вышедший генерал уставился на барабан, глаза его ярко вспыхнули, и огромная воля к победе и сражению зажглась в его сердце. Он не сразу начал действовать, а молча стоял возле барабана и регулировал демоническую силу в своём теле, чтобы убедиться, что он был в наилучшем состоянии. Что касалось ударов по этому демоническому барабану, генерал Йойсэ не был в себе уверен, Сам демонический барабан представлял для генерала некое подобие святыни. Воин в золотых доспехах прошёл со взглядом по силуэту генерала и подумал про себя. Генерал Йоэссен с его уровнем культивации сможет ударить по барабану четыре раза. Если же он, пересилив себя, стукнет по нему в пятый раз, то его ждёт кровавый исход. К этому моменту все присутствовавшие обратили всё своё пристальное внимание на испытуемого. Йоэссен же выглядел довольно спокойным. Он плотно закрыл свои глаза, чтобы отрешиться от внешнего мира и чтобы ничто не помешало ему показать лучший результат. Генерал полностью сосредоточился на своих внутренних чувствах. Постепенно из его тела начали исходить потоки демонической цы. Нескончаемыми реками они потянулись ввысь, к небесам. Вокруг сразу начали раздаваться возгласы и комментарии. «Путебийство очень трудно культивировать. Йоэсэнь культивировал его в течение многих лет, и теперь он первый вышел для этого испытания. Боюсь, он может показать здесь всем урок. Барабан демона войны сделан из кожи древнего демона. Даже если Йоэсэнь и правда сможет ударить в него, то его наверняка завечат отдачей». В глазах восьми демонических маршалов, сидевших на помостах, зажгли сигоньки интереса. Они не стали обмениваться комментариями и мыслями друг с другом, а просто многозначительно переглянулись, почти наверняка угадывая мысли друг друга. Вице-маршалы хоть и не обладали проницательностью маршалов, однако уровень их культивации был чрезвычайно высок, и они тоже многое могли понять. Из всех них лишь вице-маршал Сюань не смотрел на генерала Юйсэня. Взор вице-маршала был направлен на Ван Линя. «Не знаю, сколько раз ударить барабан сможет он», — подумал Сюань. Он крепко задумался... И стоящий рядом вице-маршал Хуан с легкой улыбкой сказал ему: Сиань, давай заключим с тобой пари. Уверен, что я не проиграю. Облюбованный тобой культиватор сможет только что выйти к барабану. И все! Он явно опозорится! Вице-маршал Сиань взглянул на Хуана холодным взором и проговорил: Смотри, не лопнет нетерпение! Этот человек вовсе не так прост, как ты думаешь. Пока эти двое болтали. Стоящий на площади генерал Йоэссэнь собрался с силами. Теперь он выглядел словно какой-то бог войны. Глаза его ярко сияли, словно две полные луны. Затем раздался оглушительный, словно вырвавшийся из драконьей пастерев. Йоэссэнь сделал два шага вперёд, а затем резко взлетел в воздух, словно вылетевший из ножен меч и молнией стремился к барабану. Находясь в воздухе, он, сложив два пальца правой руки вместе, сконцентрировал в них всю свою сущность, а затем резко ткнул пальцами в поверхность барабана. Угольно-черная поверхность барабана немного подлась назад, совсем на немного, в следующий миг она отскочила обратно. Бум! Раздался низкий звук. бой барабана отскочил эхом от самих небес и прошёлся по всем императорским чертогам и охватил почти половину города небесных демонов. Как только раздался звук, ее тут же почувствовал чудовищную невообразимую силу, которая исходила от барабана. Появившаяся ударная волна прошла по всему телу Юэсэня. Юэсэнь побледнел, однако в глазах его засветился гнев. Он не только не отступил назад, а напротив подался вперёд и тут же не колеблясь, вновь скинул два пальца, нанося удар по чёрному барабану. Бум! Снова прогремел барабан, Юэсэнь низко зарычал: Демоническое ци вокруг него вдруг превратилась во множество человеческих лиц, которые тут же исказились в гримасах боли. Показав свои мучительные физиономии миру, они быстро исчезли. Однако, как только они исчезли, тут же появились новые лица. «Первая форма убийства пожирающей душе!» Воскликнул генерал Юй Сэнь, и его голос прозвучал, будто бы из ада, однако следом за этим перекошенные призрачные лица полетели к правой руке генерала, будто бы притянутые магнитом. Рука генерала вспыхнула слепящим синим светом, и Сэн громко закричал и шракнул кулаком по поверхности барабана, однако рука генерала не долетела до поверхности. Кулак скинулся в воздух и, порыв ветра, ударил по барабану. Бам! Раздался новый удар и эхом разнесся по округе, заставив на этот раз перемениться в лице всех присутствующих. Ударить ветром по барабану было довольно искусной техникой, но всё равно в неё была вложена изрядная доля силы. Кулак Юйсеня вновь взлетел в воздух и приземлился на поверхность барабана. «Бум!» – прозвучало в четвёртый раз, когда звук от третьего удара ещё даже не затих. Два барабанных грома слились воедино, заставляя сотни молний появиться и вспыхнуть в пространстве. Юйсень быстро убрал правую руку и отступил. Он прошагал более джан, прежде чем пришёл в себя. Генерал глубоко вдохнул, лицо его залилось нездоровым ромянцем. Кровь была готова хлынуть у него изо рта, но усилием воли Юй ее её сдержал. Правая рука генерала дрожала, и, казалось, утратила чувствительность. 80% демонической силы, что была в его теле, ушли на технику убийства пожирающей души. «Четыре! Помощник демонического генерала Юй Сэня выйди из строя!» — произнёс мужчина в золотой броне. «У меня нет помощника!» — тяжело дыша проговорил Юй Воин в золотой броне перевёл свой взгляд с Юйсенни настоящих вожданий демонических генералов, чтобы выбрать, кто пойдёт в следующем. Взгляд его остановился на Ванолине, и воин усмехнулся, однако не стал вызывать его. Вместо этого он указал на Муфей и произнёс «Демонический генерал Муфей, выйти из строя!» Как только он это произнёс, тихли все разговоры. Все взоры скрестились только на одном человеке. Этот человек был закован в латы, которые не мешали, впрочем, видеть его кровожадную усмешку. Чёрные волосы генерала развивались на ветру. Неторопливой походкой он отделился от струи и прошествовал к барабану. Сердца людей, смотрящих на него, забились сильней. Генерал Мофей, Самый сильный демонический генерал за последние 300 лет! Он круглый год расквартирован на границе, и жители области огненных демонов дадут немыслимую цену за его голову. Умение, Муфе таинственное и загадочное. До сих пор он применял только технику поворота колеса. Когда он будет бить барабан, уверен, что ударит он как минимум пять раз!» Муфэй! воскликнул маршал Ди, внимательно всматриваясь вышедшего генерала. Затем он расплылся в лёгкой улыбке. «Если он вновь пройдёт тренировку в Драконьем озере, уверен, он станет третьим постели вице-маршалом!» Рядом с маршалом Ди сидел человек средних лет в пурпурном балахоне, Который выглядел весьма начитанным, а он с улыбкой воскликнул: Да никак он вам запал в душу, маршал Ди! Маршал Ди залился хохотом и кивнул. Если он ударит по барабану шесть раз, то если и проиграет в состязании, я лично за него поручусь! Сквозь смех проговорил маршал Ди. Муфей в это время непринужденно шел к барабану, множество глаз зорко следило за каждым его движением. За 10 джан до барабана генерал остановился и устремил свой спокойный и уверенный взгляд на огромный барабан демона войны. Муфей не стал тратить времени на подготовку, а просто сразу выкинул кулак. Бам! Граммом раздался низкий звук. Доспехи на теле Муфе с громким треском затряслись под воздействием чудовищной силы ветра. Звук барабана всколохнул и отбросил назад волосы генерала. Однако сам Муфей продолжал стоять, словно вбитый в землю гвоздь. Не изменилось даже и выражение его лица. «Оказывается, не так уж и сложно!» Растянул губу в лёгкой улыбке демонический генерал. Он сделал шаг вперёд, приблизившись к барабану на ещё один шаг. Бом! Муфей, не останавливаясь, снова шагнул вперёд. Его правый кулак вновь взлетел в воздух. Бом! Три удара, нанесённые практически без прерыва друг за другом, соединились между собой и прозвучили словно рёв древнего чудовища. Эхо звучало, не переставая. Некоторые зрители, не обладавшие достаточной демонической силой, даже получили увечья. После трёх ударов МФ остановился. Он ощутил мощный поток ауры, внезапно хлынувший на него из барабана. Его ступни ещё сильнее вдавились в землю, и он стоял под напором нерушимой скалой. Его доспехи развивались ветром, словно обычная одежда. Генерал выпустил часть своей демонической силы, и доспехи перестали двигаться. Глаза Мофея ярко вспыхнули, показывая его уровень концентрации и усердия, а он тихо проговорил себе под нос. «Довольно интересно всё это!» Он вновь сделал шаг вперёд, преодолевая очередной джан, и выкинул правый кулак. «Бам!» Не останавливаясь, кулак вновь шарахнул по барабану. «Бам!» Мофея, нанося удары, подходил всё ближе к барабану и с каждым новым шагом вновь ударил по нему. «Бам!» Прозвучал шестой удар, и стоящие на площади люди начали радостно кричать. Даже в глазах демонических маршалов, кроме маршала Тяне, промелькнуло одобрительное выражение. «Мофей! Мофей! Мофей!» Со всех сторон площади раздались радостные крики. Лишь только истинный баловен судьбы мог ударить демонический барабан целых шесть раз. Что важнее всего, испытуемый даже не получил никаких травм и ранений, то, с какой непринужденностью и лёгкостью он бил в барабан, обнажило его уровень, превосходящий уровень любого другого генерала. Даже мужчина в золотой броне одобрительно закивал. «Шесть ударов! Но разве может старинамо на этом остановиться?» Воскликнул Муфей, сверкнув глазами. В следующее мгновение он взлетел высоко в воздух и Внев нанёс удар по барабану. «Бам!» — раздался седьмой удар.